Глава ЧЕТВЕРТАЯ КНИГИ 18 МАЯ Настя попала под дождик, быстрый и сильный. Ничего не предвещала, ни прогноз, ни облака, ни солнышко. Налетел и улетел, испещрив ее одежду пятнышками и покрыв волосы вуалью брызг. Она прикрыла глаза ладонью, приложив ее козырьком, чтобы не размазалась тушь. и чуть не врезалась на пороге в Павла, распахнувшего для нее дверь кофейни. «Ой!» — скинула голову вверх, обдав его едва ощутимой моросью. «Привет!» «Забегай, привет!» Павел посторонился, пропуская Настю и прикрыл дверь. «Если бы мы обменялись номерами телефонов, я бы тебя просто подхватил по пути, и ты бы не промокла!» Она резко остановилась и взглянула на него. «Я не особо промокла. Скажем, освежилась. Но спасибо». Развернулась и прошла к табуретам, задумавшись о чем -то. «Секунду!» — кивнула то ли ему, то ли себе. Достала телефон и отправила сообщение. Он присел рядом, наблюдая за ней. Брови были чуть сведены, пальцы летали по экрану. Она быстро закончила, отложила телефон и улыбнулась. «Привет еще раз. Привет новому понедельнику. Мои выходные». Много гуляли с дочкой, ездили на дачу, немного подзагорели, летали на качелях до головокружения, мыли, рыхлили, прибирались. «Совершили набег на детские магазины», — оттарабанила Настя. «Как твои?» — Павел улыбнулся в ответ. «Сначала ответь, дашь мне свой номер или нет?» Она крутнула телефон волчком по столешнице. «Решу к пятнице. Твой тоже пока брать не буду». «Хорошо, объяснишь, почему?» Она глубоко вдохнула. «Бывало, что я шла на поводу у своих порывов, но они оказывались какими-то поверхностными. С тобой же вдруг захотелось основательности, что ли? Конечно, вообще рано об этом говорить. Глупо звучит, но как-то так. Не хочу рушить эти ощущения никакой стремительностью». <свес> «Звучит лестно и честно», — тихо произнес он. «А честность ты ценишь». «Точно!» — он кивнул. «Что ж, перейдем к домашнему заданию». «Ты подготовился?» У Насти загорелись глаза. М -м, «Обижаешь». Павел показал ей фото довольно старого и потрепанного издания со страницей 30 и отмеченной простым карандашом строкой 33. «Мне выпал Стивенсон, остров сокровищ». Копыта лошади пронеслись по нему и отшвырнули его. «Как ты считал строки?» Она пробежалась глазами по изображению. «А все подряд. Не пропуская даже тех, где одно слово. За него можно тоже зацепиться и раскрутить тему для размышлений». Что надумал по фразе? «Вот самое первое, что пришло на ум». Настя оторвалась от экрана. «Опасно. Боль. Спасение». «Не гибель?» — вернула ему телефон. «Странно, но нет». Почему-то подумалось, что такая боль именно спасает от чего-то более страшного. Я давно читал, не вспомнил эту сцену. Перечитал потом? Они оба поставили по локтю на край стойки, подперев щеку. Да, всю главу и, и дальше. Этим и занимался все выходные. Перечитывал и думал о тебе. Она опустила взгляд, мимолетно улыбнувшись. Так уж и все выходные. А, подловила. Не все. но большую часть. Наконец выкроил время помочь отцу с расчисткой сарая на даче. В воскресенье отоспался. Потом почти весь день угрохали на обустройство нового офиса, подключали, тестировали необходимую технику. Вечера поздние провел за книгой и мыслями о кофейной знакомой выдумщице. Павел заметил ее порозовевшие скулы. «Я тоже думала о тебе. Каждое утро». Настя скользнула по нему взглядом. «Я не читала «Остров сокровищ», хотя знаю, о чем там». Она оттолкнулась от стола, распрямляясь. «Хочешь узнать мою первую мысль на слова строки?» Настя выжидательно посмотрела на него. Павел кивнул. «Наверное, я прозвучу негуманно, но мне увиделась лошадь. Грандиознейшее животное!» Даже когда напугана или в мыле, сохраняет неимоверную аристократичность. «Поэтичность в тебе развили лошади», — приподнял он брови. Она засмеялась. Никогда не задумывалась. Вполне возможно, что сыграли не последнюю роль. Настя пригубила незаметно возникший перед ней кофе. «Я старшая в семье». Павел не донес свою чашку до губ. «Я тоже». «Рыбак, рыбака!» — хмыкнула она. «У меня сестра». Mm, «У меня тоже». Он сделал большой глоток. «Моя младшая сестренка, девочка, — девочка-девочка. А я такая девочка свой парень. Я гоняла на великах, где попала, разбивала локти и колени, лазила по деревьям и заборам, падала с них не единожды, ела кислящие горькие незрелые ранетки, прыгала с крыш сараев и гаражей, дралась, «Дралась?» Павел искренне округлил глаза. «Особенно за сестру». Настя демонстративно сжала кулаки. «Кто косо посмотрит, все, держись». Сама могла отхватить, но свою лепту вносить успевала. Однажды подсела к маме у телевизора. Мне было двенадцать. На каком-то канале показывали подряд все серии в поисках капитана Гранта. Мама моя очень любит именно фильм. «Я сам его люблю». «Больше книги?» «Аналогично. Хотя у Жуля Верны перечитала многое и люблю его истории. Мы с мамой смотрели кино почти до утра. Помню, она шепотом спросила, кто из героев мне нравится. Леди Гленнерван, также шепотом ответила я, не отрываясь от экрана. Такой ответ, как оказалось позже, ее несказанно порадовал. Мое женское начало подало голос». Я начала заплетать волосы, не требуя их укоротить и не собирая в обычные хвосты. Носить платья. И не совсем по-маминому, но очень по-моему, бредить лошадьми. — Слушай, не представляю тебя пацанкой, но легко могу представить верхом на лошади. Он смотрел на нее очень внимательно и немного смущающе. Настя тряхнула подсохшими волосами. Пару лет ездила на ипподромы в конюшне. Потом неудачно свалилась. «Уже понимаешь, что падение было не первым?» — подмигнула. Сильно подвернула ногу, и какой-то блок появился. Долго после ездила просто помогать ухаживать за коняшками. Перечитала там же на сене кучу исторических и псевдоисторических романов, представляя себя в компании лошадей. То в плену, то в погоне, то на прогулках с кавалерами. Подростком я воображал себя погонщиком мустангов. «Который по жарким прерьям гонит табун диких скакунов, мечтая о гордой владелице далекой Асиенды, продолжила она за него. Он усмехнулся. «Вчера, перечитывая «Остров сокровищ», поймал себя на мысли, что погружаюсь не столько в саму книгу, сколько в приятные детские воспоминания, как читал о героях Рида и приключениях Уверна». «Книги дарят целый мир», — мечтательно произнесла Настя. «Я люблю их, в том числе за свое собственное кино в голове во время и после чтения. Чем сильнее цепляет написанное, тем ярче возникающие картинки». «Ну, твои четверостишие дарят не менее четкие образы», — признался Павел. «Благодарю», — она улыбнулась. «Кстати, о них. Я тоже выполнила самой себе заданное домашнее задание». И ты снова причастен. Настя улыбнулась шире, видя, как он подобрался, словно готовясь к подвоху. В пятницу ты был так удивлен, одновременно растерян и в итоге доволен. И все эти перемены выдал за считанные секунды. Так что я не смогла удержаться. Хочешь услышать? Павел скрестил руки на груди. Хочу. Невероятное, удивительное, когда невозможное сбывается. «Сказочно-былинная, радуги цветами меняется!» «Состояние? Я хочу понять, о чем они!» «Все в среднем роде, почти о молчании, почти об ощущении, почти о состоянии!» Она неопределенно похлопала ресницами. «Про меня пятничного достаточно было банального идиот!» Он вздохнул и коротко рассмеялся. «Но...» «Но это же ты, а значит, никаких банальностей!» Прямо в душу заглянула про «невозможное сбывается». «В чужие не умею, прости!» — приложила руку к сердцу. «Самой так почувствовалась!» Сбоку раздался тихий шорох. Тая принесла счет. «Позволь сегодня рассчитаюсь я!» Настя перехватила кармашек с чеком и просительно добавила, глядя на его недовольное лицо. «Хотя бы за себя!» Он покачал головой, проглатывая возражения.